Костя, Игорь и Марина прошли немного вниз по течению и остановились в том месте, где вверх уходила круглая труба со скобами-ступеньками. Костя посетовал, что некоторые скобы расшатались, и вскоре выбираться будет трудно. Они надели противогазы, а Марина — респиратор, после чего Игорь подсадил напарника, и тот ловко полез наверх. Затем Игорь помог уцепиться за скобы Марине, и сам полез последним, не без труда подтянувшись. всё таки одна рука еще плохо слушалась, да и ребра сразу заныли. Здорово его тогда в рейхе отделали. Костя долго возился, отваливая тяжелую крышку люка. Наконец ему это удалось, и он исчез снаружи. За ним выбралась Марина, затем вывалился Игорь. Перед ними была площадь. Освещённая слабым светом луны. На четыре стороны расходились бульвары. Один уходил налево. Игорь понял, что именно там, на круглой площадке, они видели страшные фигуры. В начале бульвара торчала неведомо почему не обрушившаяся колонна, увенчанная фигуркой с занесённым копьём. Другой бульвар протянулся вверх, на вершину холма. По левую сторону от него находилось жутко изуродованное здание, состоявшее как будто целиком из стекла. Острые осколки торчали, как огромные зубы неведомого животного. С правой стороны бульвара, за кирпичной стеной, возвышались хорошо сохранившиеся башенки с куполами и крестами. Церковь, а может и монастырь, понял Игорь. Он уже видел такие во время одной из прежних вылазок. А чуть ближе, на самом углу площади, находилось невысокое светлое здание, довольно длинное и почти неповрежденное. Перед ним тоже протянулся небольшой бульвар с чахлыми полузасохшими деревцами, выломанными кустарниками и вытоптанной травой. Туда и указал Костя. На бульваре они обнаружили очередной люк. Перед тем, как начать спускаться, нелюдим с силой долбанул по нему три раза валявшимся поблизости кирпичом. «Что он делает?» – забеспокоился Игорь. «Сюда же сейчас сбегутся мутанты со всей округи». Костя же, как ни в чем не бывало, нырнул в люк. Игорь указал Марине, чтобы лезла следом. И лишь потом, в последний раз окинув настороженным взглядом окрестности, Начал спускаться сам, постаравшись как следует задвинуть за собой тяжелую железную крышку. Они оказались в коридоре с полукруглым сводом, выложенным красным кирпичом, почти как в жилище Кости. Здесь было почти сухо, но стены покрывал мох, кое-где ободранный, и бело-серые уродливые наросты. Марина и Игорь прошли немного вслед за Костей и увидели сидящего прямо на кирпичах человека. Вид у него был изможденный, темные волосы слиплись в колтуны. На незнакомце было длинное черное дрявое пальто необъятных размеров, служившее одновременно и подстилкой, и одеялом. Из-под пальто торчали тощие ноги, обтянутые черными ритузами обутые в драные кеды. Игорь огляделся. Вокруг валялись какие-то яркие пакеты, коробки, обертки, по большей части, видимо, из-под еды. Вряд ли отшельник бедствовал. Тут Игорь заметил, что сидящий следит за ними из-под опущенных век. Костя стянул противогаз, скинул рюкзак и достал оттуда сверток с рыбой. Протянул отшельнику. Тот взял сверток, принюхался, закатил глаза, вытащил кусок рыбы и принялся с удовольствием жевать. Потом утомленно откинулся к стене и произнес. «Ну, спрашивайте». «Что спрашивать?» — не понял Игорь, успевший к тому времени тоже стянуть противогаз. «Что хотите узнать?» — снисходительно пояснил сидящий. Раз вы нарушили мое уединение, значит, что-то вам нужно. Да вы быстрее давайте. Вы мне мешаете слушать, что происходит вокруг. Я слышу, как черви гложут покойника в километре отсюда. Как в туннелях ползают под землей гигантские слепые змей. Как в зоопарке чудовище, обитающее в пруду, скрывшись под водой, подкарауливает добычу. Вечухи сегодня летают ниже обычного. Возможно, завтра наверху будет дождь. Группа сталкеров выходит сейчас с Лубянки. И не все из них вернутся обратно. А в Рейхе фашисты решают судьбу всего метро. То есть, это им кажется, что они решают. На самом деле, от них ничего не зависит, конечно. Но я на всякий случай должен быть в курсе. Не важно, что моя бренная оболочка находится здесь. Мое астральное тело может в это время путешествовать где угодно. Игорь хотел спросить, что происходит сейчас на красной линии. Но вместо этого с удивлением услышал свой голос. «Как мне теперь жить?» Костя с интересом посмотрел на него, но промолчал. Отшельник вгляделся в лицо Громова и пожевал губами. «Берегись воды!» – изрек наконец он. Костя с почтением поглядел на отшельника. Потом вопросительно указал на Марину, которая так и не стала снимать респиратор. «Женщинам не предсказываю!» – мрачно буркнул отшельник. Игрю удивился, как он понял, что это именно женщина. Ведь лицо Марины было скрыто капюшоном, и она молча стояла в стороне. «Еще что-нибудь?» — раздраженно спросил отшельник, явно теряя терпение. «Но я не понял. Разве это был ответ?» «Чего тут непонятного?» Окончательно выйдя из себя, рявкнул отшельник. «Какой еще ответ тебе нужен? Берегись воды, вот и все!» Оглянувшись на Марину, он подумал и добавил. «И баб тоже! А теперь уходите!» «Я и так на вас много времени потратил. Теперь долго сосредоточиться не смогу». И он закрыл глаза, окончательно потеряв интерес к своим гостям. Костя скорчил Игорю гримасу и стал торопливо натягивать противогаз. Пожав плечами, Громов последовал его примеру. И они направились обратно. По мнению Игоря, они завернули сюда совершенно зря. Ничего умного этот чудик сказать им не мог. Но раз уж их проводнику так приспичило заглянуть к нему, что оставалось делать? А теперь пришлось снова подниматься по трубе. Выбравшись вновь на покрытый чахлой растительностью бульварчик, они осторожно двинулись обратно к длинному светлому зданию, обходя остовы машин. Кое-где навек застыли троллейбусы, И их Костя старался обходить подальше. С цветного бульвара иногда раздавались странные звуки, словно кто-то громко откашливался, давясь застрявшей в горле костью. А когда они затихали, можно было различить нежный щебет и трекотания. Они подошли ко входу в здание, отмеченному несколькими колоннами. И Костя осторожно толкнул стеклянные двери. Игорь увидел зал, заставленный столиками. Оттуда шарахнулось какое-то животное и выскочило в разбитое окно. Они повернули направо по коридору. По бокам были стеклянные витрины. Вроде бы там висела одежда. Но Костя еще перед выходом дал четкие инструкции. «Шмоток не брать, ничего путного там все равно нет». И теперь Игорь сам убедился в этом. Одежда в витринах выглядела тяжелой и неуклюжей, либо слишком легкой и непрочной для походной жизни. Но тут слева он увидел закуток, где висели пестрые платочки. Воровато оглянувшись, Громов протянул руку и сгреб сразу несколько. Он подумал, что Женя наверняка обрадуется обновке. Ее-то косынку давно пора было выбросить. А поблизости был обувной отдел. И Игорь не удержался, завернул туда. Обувь была разбросана по полу. Трудно было найти парные ботинки. К тому же на ощупь она казалась чересчур тонкой. Наконец ему удалось найти остроносые сапоги, все в заклепках, украшенные цепочками. Они были похожи на те, в которых ходил Айрон Медный. Пришлось взять так, без примерки. Иначе он рисковал отстать от своих и заблудиться в этом стеклянном лабиринте. К счастью, выскочив из обувного отсека, Громов увидел, что они как раз сворачивают за угол. Марина оглянулась на него. Она дисциплинированно шла за Костей, старалась не отставать и почти не смотрела по сторонам. Они повернули налево, Но тут Игорь опять отвлекся. Что-то блеснуло в одной из витрин. Легко выбив стекло прикладом, он посветил фонариком и взял оттуда блестящие камешки на цепочке и небольшую рыбку, переливавшуюся и искрившуюся. Костя, обернувшийся на грохот, вскидывая пистолет, недовольно погрозил Игорю кулаком. Проходя мимо отдела игрушек, Игорь вновь не сдержался и прихватил куклу. Она была не такая красивая, как те в кукольном театре, зато целая. Уж такое-то Женя наверняка обрадуется. Наконец они добрались до цели. Полок, уставленных банками и пакетами. Кое-где разорванные пакеты и упаковки валялись прямо на полу. Все трое принялись набивать рюкзаки. Константин предупредил перед выходом. Брать надо в первую очередь консервы, крупы и чай в железных коробках. Марина, покрутив в руках небольшую пластиковую бутылку с яркой этикеткой, тоже сунула ее в рюкзак, затем еще одну похожую, и несколько небольших брусков в ярких бумажных упаковках. А потом со стороны входа донесся звук, от которого они похолодели. Низкое утробное рычание. Костя, перехватив автомат поудобнее, указал рукой в направлении другого выхода. Они осторожно принялись отходить, протискиваясь через узкие проходы. И кто только это придумал? Перегородить выход какими-то стойками, перилами. Крадучись, они свернули направо, в тот же коридор, по которому шли. Игорь поглядел налево и увидел на фоне стеклянного окна Гибкую фигуру огромного зверя с горящими глазами и круглой усатой мордой. И если бы только его, возле зверя неподвижно застыл человек. Игорь не мог толком разглядеть его. Ему только казалось, что неизвестный был на голову выше его, поджарый, широкоплечий и стройный. Ни противогаза, ни респиратора на нем не наблюдалось. Да и вообще он был то ли голым по пояс, то ли одет во что-то облегающее. Человек протянул руку в их сторону. Повинуясь этому жесту, зверь сделал шаг по направлению к бродягам, скаля внушительные клыки. И тогда Костя дал очередь из автомата. Без предупреждения и, кажется, даже не целясь. Зазвенело бьющееся стекло, а Игорь и компания кинулись вдоль по коридору. На бегу Костя указал в один из отсеков, и они, задыхаясь, вломились туда. Здесь, на вешалках, все еще висела одежда. Плотные, тяжелые и объемные вещи, видимо, для зимы. Беглецы спрятались за длинным рядом вешалок. Через пару секунд они услышали грохот. Это обвалил что-то прыгнувший зверь. Костя раздвинул висевшие вещи и выстрелил снова раздалось неожиданно тонкое жалобное поскуливание. А еще через пару минут, не веря своим ушам, они услышали, что поскуливание это стало удаляться. То ли неведомый хозяин позвал зверя, то сам решил не связываться с такой вредной добычей. Костя указал в сторону выхода, и они заторопились туда. Одну из курток, показавшуюся ему теплой и не слишком тяжелой, Игорь все же прихватил. Через площадь они пробежали без приключений, и благодаря Костиному опыту быстро нашли тот самый люк. Мужчины моментально отвалили крышку, и через пару минут они все уже были внизу.